Глава двадцать шестая. Антон. Двенадцатый июня, две тысячи пятого. Дорогая Лилиан, я только что прочёл твоё письмо, и я напишу то же, что пишу тебе каждый год. Пожалуйста, позволь мне приехать помочь тебе, Позволь мне увидеть нашу дочь. Я не знаю, как можно объяснить ей всё это, но, может быть, найдётся какой-то способ. Позволь мне разделить твою ношу. Я полностью взял бы её на себя, если бы ты мне позволила. Даже сейчас, когда я пишу это за тысячи миль от себя, я могу увидеть твою реакцию. Ты боишься, что я собираюсь нарушить своё обещание держаться подальше. Пожалуйста, не волнуйся. Это последнее, чего я хочу, причинить тебе неудобство или же страх. Даю тебе слово. Я никогда не скажу Фиони, что я её настоящий отец. И я сдержу своё обещание, но я просто должен сказать тебе кое-что, чего никогда не говорил раньше, потому что не хотел сделать твою ношу ещё более тяжёлой. Возможно, сегодня во мне говорит вино. Я, наверное, слишком много выпил, к тому же, светит полная луна. а в такие дни я всегда думаю о тебе. Но вот что. С каждым прожитым днем я все больше чувствую, что медленно умираю. Твои письма раздирают меня на части, потому что я разделяю твою боль, вину за то, что случилось с Фредди, и боль из-за нашей разлуки с тобой. Я хотел бы, чтобы мы были рядом, чтобы могли утешить друг друга, но, наверное, мы этого не заслужили». Может быть, судьба решила, что тем летом мы украли столько счастья, что его должно хватить на целую жизнь. Мы использовали его полностью, и больше нам ничего не осталось. С тех пор, как ты покинула Тоскану, здесь всё изменилось. У меня нет слов, чтобы описать своё одиночество, которое год от года становится только мучительнее. Потеря тебя была убийственна, но ведь я ещё и потерял своих детей. Кто может перенести такое? Как ты знаешь, при разводе Кейт была жестока. Конор и Слон не выражают никакого интереса к моей жизни, и я до сих пор так и не понял, что же я сделал не так как отец. Это Кейт оставила меня, а не наоборот. И сейчас я совершенно уверен, что она выходила за меня замуж только из-за денег. Я же хотел нормальную семью, хотел растить своих детей здесь, среди виноградников. Думаю, Кейт наговорила им гадостей про меня, хотя не знаю. Возможно, дети просто предпочтали город и своего нового отчима, который богаче, чем был когда-то я. Я очень их люблю и скучаю по ним. Я убит. Я хотел бы, чтобы они приезжали ко мне. Я продолжаю приглашать их. На будущей неделе я снова приглашу их сюда. Ты спрашивала, пишу ли я картины? Ответ будет нет. Я не брал кисть в руки с тех пор, как ты уехала. Теперь всякий раз, как я вижу красоту этого мира, я не хочу уловить её, потому что она напоминает мне о том, что и ты, и дети, и все оставили меня, и мне не с кем разделить эту красоту. Может быть, это наказание мне за то, что я полюбил замужнюю женщину. Я хотел слишком многого, и то, что случилось с Фредди, это наш крест, который мы оба должны нести. Ты измучена и истощена, а я живу без тебя и без своих детей, Коннора Слон и Фионы. Прости меня за всё. Я не хотел доставлять тебе горе. Как бы то ни было, я всегда восхищался твоей силой, твоей жертвенностью и привязанностью к твоему мужу. Так что я тоже буду крепиться и ждать того дня, когда мы сможем снова увидеть друг друга. Но я должен попросить Может быть, уже пришло время для хотя бы единственного свидания. Я так скучаю по тебе, Лилен, и это ожидание просто убивает меня. Пожалуйста, подумай об этом. Если бы ты могла спрятать мои клятвы в ящик и запереть его хотя бы на один день, я бы приехал к тебе. Об этом никто не узнает, никто, кроме нас с тобой. Твой Антон.